Глава 36. В посольство. карнели ты идёшь со мной?» — это спросила Джулия у кузины после возвращения в отель «Лувр». Они были одни в своей комнате, всё ещё в шалях и шляпках, как зашли после прогулки. Миссис Гирдвуд разговаривала с джентльменами в приёмной внизу. «Куда?» — спросила Корнелия. «Куда? Я удивлена тем, что ты спрашиваешь. Конечно, за ним». дорогая Джулия, «Я понимаю, о чем ты говоришь. Я сама об этом думала. Но что скажет тетя, если мы уйдем? На улицах опасно. Мне кажется, солдаты стреляют в население. Я в этом уверена. Ты ведь слышишь стрельбу? И пушечные залпы. Похоже на пушки. Не будь трусихой, кузина. Помнишь, как громко ревели волны утеса в Ньюпорте? А его это остановило, когда нам грозила опасность? Может, мы сумеем спасти его жизнь? Джули, я тебя не держу. И я готова идти с тобой, если мы можем что-нибудь для него сделать. Что ты предлагаешь? Прежде всего нужно узнать, куда его увели. Скоро я это узнаю. Ты видела, что я говорила с Рассыльным? Видела. Ты что-то сунула ему в руку. Пятифранковую монету. Я попросила его идти за Зуавами и посмотреть, куда они отведут пленника. И пообещала вдвое больше, когда он вернется с сообщением. Я уверена, что он скоро будет здесь». «А что тогда, Джули? Что мы сможем сделать?» «Сами мы ничего. Я не больше тебя знаю, почему у капитана Мейнерда неприятности с французскими солдатами. Несомненно, это связано с его республиканскими убеждениями. Мы слышали об этом, и да благословит его Господь за эту веру. Дорогая Джули, я вполне разделяю твои чувства. Но неважно что он сделал, наш долг помочь ему. Я это знаю, кузина. Я спрашиваю только, что мы сможем сделать». Посмотрим. У нас здесь есть посол. Не тот человек, что нам нужен. Несчастье Америки, что представителям к европейскому правительству посылают человека, который не способен представлять наш народ. а краснопротив третий разрядный ум и привычка к высшему свету. Словно только это нужно, чтобы быть приятным при королевских дворах. Как будто Американская республика нуждается еще в какой-то поддержке и дипломатии, чтобы быть принятой. «Корнелия, мы теряем время». Человеку, которому мы обе обязаны жизнью, может быть, в этот момент грозит опасность потерять собственную жизнь. Кто знает, за что его арестовали. Наш долг узнать это. Ты расскажешь тетушке? Нет. Она, конечно, будет возражать. Даже постарается удержать нас. Спустимся по лестнице незаметно и выйдем, ничего и не сказав. Мы будем отсутствовать недолго. Она вообще ничего не узнает, когда мы вернемся. Но куда ты собираешься идти, Джули? Сначала выйдем в фойе отеля. Там подождем рассыльного. Я велела ему не заходить в отель. Мы с ним встретимся снаружи. Может быть, он уже там. Пошли, Корнелия». По-прежнему в платьях для прогулки они не должны были переодеваться. Обе леди спустились по лестнице и остановились у входа в отель «Лувр». Ждать им пришлось недолго. Служащий встретил их на ступеньках и сообщил о результатах исполнения поручения. Отчет его был прост. Он не привык рассуждать о том, за что ему платят. Зуавы отвели пленника караульную перед садом Тюэльри, и здесь его держат. Так он предполагал. Он записал номер дома и отдал записку леди, получив в обмен золотую монету. сдачу у него не потребовали. «Быстрее», — говорила Джули кузине Девушки вышли на улицу и направились в сторону ничем не примечательного здания, на котором написано «Посольство США». Как и повсюду, тут царило возбуждение, даже ужас. Девушкам пришлось пройти через толпу своих соотечественников. Вежливость американцев по отношению к женщинам вошла в пословицу. Толпа расступилась давая девушкам дорогу. Да и кто бы не уступил таким женщинам. Их принял секретарь посольства. Он, с сожалением сообщил, что посол занят. Но гордая Джули Гердвуд не приняла его отказ. Время очень важно. Может быть, дело идет о жизни и смерти. Она должна видеть представителя своей страны и немедленно. Нет силы больше, чем женская красота. Секретарь посольства покорился этой силе, нарушив полученный приказ. Он отворил боковую дверь и пропустил посетительниц к послу. Они рассказали обо всем. Человек, пронесший звездно-полосатый флаг под огнем ни одной битвы, поднявший его на крутой чапультепек Этот человек теперь в Париже. Он пленник пьяных зуавов. Его жизни грозит опасность. С такой просьбой обратились к послу Америки. Просьба не нуждалась в таких прелестных просительницах. Превыше мужского консерватизма стремление защитить честь своей страны. Уступая этому стремлению, посол отправился исполнять свой долг.